Охота за приливами Впервые мисс Люгер столкнулась с одним из них ясным летним вечером, когда возвращалась с похорон отца. Отцветала сирень, распускался жасмин, и голова слегка кружилась от смешения запахов и от поминального сливового вина. С центральных улиц доносились голоса, приглушённые и искажённые, И это делало мир вокруг ещё менее реальным, точно сон или горячечное видение. И невозможно было поверить в смерть единственного близкого человека, зато очень легко в злые чудеса или в монстров. Вроде того, что сидел на верхней перекладине забора, прикусив длинную травинку с сезаватой метёлкой на конце. Выглядел он, впрочем, Мне особенно-то и страшно. Это кидолговязый франт в кителе проводника, зелёном, как мох на старых дубах на том берегу Миттайна. В тёмно-русых волосах отчётливо проступала седина, особенно на висках. Но мальчишеская лёгкая улыбка делала его сразу лет на 20 моложе. Тонкие красивые пальцы, как у флейтиста, сжимали фуражку с блестящим козырьком. Монстер болтал ногой, изредка задевая босой ступнёю нижнюю переклазину, и когда это происходило, старое дерево вдруг оживало, и на месте срезанных сучков проклёвывались нежные зелёные побеги. Симон охотно представился он, заметив насторожённый взгляд мисс Люгер. Когда-то Симон Ланфрит. Ну-ну, не шарахайся, ты же смелая девочка, по глазам вижу. Но выглядишь так словно, словно плакала всю ночь. Грубовато откликнулась мисс Люгер. Эти слова она сегодня слышала уже раз 20 и сперва отвечала вежливо, пока от сочувственных вздохов тошнота не начала подкатывать к горлу. Но Симон лишь головой качнул и спокойно закончил фразу. Словно ты здесь проездом. Прибыла издалека, когда снова отправишься в путь? От неожиданности она не нашла, что ответить. А Симон ловко спрыгнул с забора, подошёл почти вплотную и осторожно перехватил её руку. А затем вложил в раскрытую ладонь железнодорожный билет. У нас тут поезда не ходят, пробормотала мисс Люгер, вглядываясь в измятый картонный прямоугольник. Ни даты, ни времени отправления там не значилось. Зато имелся адрес. Форест, вокзальная площадь, платформа 1. Рельсов и то нет. Ходят, уверенно ответил Симон и подмигнул. Глаза у него оказались пронзительно невообразимо зелёные, точно у фей болот. Прибывают, когда нужно, и отправляются точно в срок. Ты не грусти. Ладно, добавил он неожиданно. Не для всех есть в мире место, где можно пустить корни. Кто-то ведь должен болтаться между там и здесь. Он наклонился и поцеловал её в щёку. Затем махнул рукой и зашагал вниз по улице, быстро и легко, едва касаясь земли. Но стоило моргнуть, и силуэт его задрожал точно марево в жарком воздухе. Побледнел Остался лишь зеленоватый контур, но вскоре исчез и он. По дороге домой Мисс Люгер всё вертела билет в руках, но выбросить не решилась. Потом она заложила им старый отцовский сборник с рецептами настоек и забыла. По крайней мере, убедила себя в этом. Одно не давало ей покоя. Кто-то наблюдал за ними в тот вечер. Кто-то любопытный и совсем чужой, полный недобрых намерений. Несколько ночей подряд ей снился отблеск старого золота в зелени жасмина и призрачная улыбка. Затем ощущение пристального внимания со стороны почти сошло на нет и вновь появилось ближе к Самайну, а потом уже вовсе не пропадало. Нет. Дело было не в семоне, она привлекла чьё-то внимание. наткнулась на одного из тех, кого лучше не знать. И, кажется, понравилось ему. По всем законам мироздания Мис Люгер должна была погибнуть 16 лет назад. Ведь не смогла, никак не смогла бы выжить новорождённая кроха в раздавленном войной прибрежном городе. Ангел смерти уже внёс её в свитки и протянул руки. И тогда она обманула судьбу в первый раз. Её мать, ослабшая от голода на последнем месяце беременности, вдруг ощутила неодолимое желание напоследок увидеть море и побрела в порт. Стоял ноябрь. Тяжёлые волны напоминали серую блестящую глину. Несчастная женщина точно в бреду вошла в воду по колено, и вдруг раздался крик: "Погоди, не надо!" Не надо. По узкому пляжу бежал немолодой человек в военной форме. То был судовой лекарь, который решил, что несчастная решила утопиться. Он забрал её на борт корабля, выдержав недолгий спор с капитаном. На следующую ночь женщина умерла родами, а её маленькая дочь выжила и получила имя Лидия Люгер. Всё детство она провела на корабле. Затем некоторое время скиталась вместе с приёмным отцом, тем самым лекарем, из города в город, пока странное семейство не осело в Форосте, за 150 миль до моря. А ещё через год мисс Люгер осталась наедине с огромным пустым домом и целым миром заодно. Поначалу её очень жалели, а потому боловали. Так что она даже почувствовала себя в городе своей. Жалость легко перепутать с любовью. Вся разница в том, что любят всех, а жалеют слабых. И если человек становится сильнее, этого ему не прощают. Может, останетесь у нас переночевать? Тётушка Маккензи, хозяйка пекарни, действительно беспокоилась, да и были причины. За последние несколько месяцев Форест из тихого сонного захолустья превратился в опасное место. Мэр столицы наконец-то крепко взялся за мародёров и грабителей, что вошли в силу в годы послевоенного безвластия. Кто-то согласился вернуться к жизни законопослушного обывателя, кто-то нет, и дорога таким была одна в провинцию. Ничего с нами не случится. Ещё светло. Уверенно ответила мисс Люгер и до боли распрямила плечи, чтобы казаться выше. И вообще, мы вдвоём идём. Что они на двоих сразу нападут? Молли, вторая работница пекарни, с жаром закивала. Всё будет хорошо, миссис Маккензи. И вообще, сегодня Эдвард зайти обещал. и она зарделась. Хозяйка смущённо улыбнулась и развела руками. «Ну, раз в Эдварде всё дело!» «Ступайте, девочки!» «Только осторожнее! Где я ещё таких помощниц найду?» Из пекарни они выбежали, держась за руки и хихикая. Молли была идеальной девушкой, нежной, мечтательной и белокожей. Рыжеватые её волосы завивались крупными локонами, губы всегда улыбались, а фигура напоминала о статуэтке из музея. Молли могла сутками напролёт болтать о платьях, сладостях и своём ненаглядном Эдварде. И рядом с ней мисс Люгер понемногу забывала родной корабль, войну, похороны отца и тоже начинала желать странного. например новую голубую юбку и целоваться не обязательно с Эдвардом хотя он предлагал а потом мы поженимся Молли блаженно жмурилась когда говорила и светлые пушистые ресницы у неё слипались от слёз мучительно сладкого предвкушения а щёки разовели Ты будешь подружкой на свадьбе Конечно будешь Мы тебе сошьём ярко-синее платье. Ой, Лидия, ты такая красивая, тебе так пойдёт синее. Слушай, а ты бы за кого замуж вышла, только честно? Но мисс Люгер честно задумалась, глядя себе под ноги на вытертую брусчатку. Но как ни один камень по отдельности не привлекал внимания, Так не выделялся и никто из знакомых мальчишек. Вроде никого особенного. Но тут Молли застыла на месте, бледная, как сама смерть. Заходящее солнце всё ещё цеплялось лучами за крыши домов, но свет его был красноватый и тревожный. Ломкие ветви бузины по обеим сторонам дороги казались чёрными, сухими, а розоватые грозди мелких ягод восковыми. Путь впереди преграждали трое, и они не были похожи на местных. Мисс Люгер росла среди матросов, а потому хорошо знала, что означают такие взгляды, даже если прежде никто никогда так на неё не смотрел. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровалась она. Голос от волнения сел. Где-то между желудком и горлом Мерзко царапался страх, но не за себя, а за молле, нежную, глупенькую молле, пахнущую свежим хлебом и ландышами, ту, что чувствовала опасность, но не осознавала, что именно ей грозит. Чем я могу помочь? Ни один из троих не удосужился ответить. А позади, в шагах в пяти, затрещали кусты, и обратный путь преградил четвёртый. Не такой мощный и грузный, как остальные, но жилистый, с вытянутым лицом и глазами на выкоте. Одет он был получше остальных. Лидер, подумала мисс Люгер и сглотнула. Молли продолжала стоять на месте, не шевелясь. Кроличий рефлекс: замри перед хищником, и он тебя не заметит. Кого берёшь? хрипло спросил Грамилла с проплешиной над левым ухом. В этот самый момент мисс Люгер снова ощутила знакомый взгляд. Тусклое золото и любопытство, чуждость и неблагие намерения. И обернулась в ту сторону инстинктивно, как к единственному возможному союзнику, к настоящей силе. А ей вдруг улыбнулись в ответ, той самой незримой улыбкой, которая ощущалась, как тёплый ветер с холмов. «Блондинку». Оскалился лидер, большими пальцами оглаживая бляху ремня. "Люблю посочнее. Вот тут". Он провёл рукой напротив груди и засмеялся, на удивление приятно, почти как Эдвард. Только глаза у него были тёмные и злые. "А вы рыжуху забираете?" Мисс Люгер отступила, оттесняя мольек к зарослям бузины. а затем почувствовала, что карман куртки у неё потяжелел. Сунула руку и нащупала нож вроде отцовского, который лежал дома на комоде. Земля покачнулась, словно превратилась на мгновение в палубу корабля, и это придало уверенность мисс Люгер. Море она любила и знала всё о его трюках. А вот громилы вряд ли. Лидер в развалочку подошёл к ней, по-прежнему цепляясь пальцами за собственный ремень. Мисс Люгер выждала момент, а потом резко метнулась вперёд и немного в бок, ударяя и уходя от ответного удара. Нож золотом сверкнул в слабом закатном свете, насквозь прошёл выставленную в защитном жесте ладонь и чиркнул по шее. Это было даже слишком легко. словно лезвие встречалось с размягчённым маслом, а не человечьей плотью. Моллив вскрикнула. Нельзя удивляться, запретила мисс Люгер себе и рванулась к трём грамилам, пока они не сообразили, что произошло. Одного самого близкого полоснуло по животу, второго наискось по глазам, а третий попытался заломить ей руку, однако нож вывернулся словно живой. и на пыльные булыжники шлёпнулось отрезанное ухо. «Пошли прочь!» — рявкнула мисс Люгер низким с перепугу голосом, и двое из бандитов грузно побежали вниз по дороге. Один зажимал вытекший глаз, второй держался за голову. А двое остались. Лидер валялся под бузинным кустом, и горло у него было прорезано едва ли не до позвонков. Громила сидел, привалившись к фонарному столбу, и придерживал расходящееся брюхо, поскуливая. Нож в руке оказался неимоверно тяжёлым. "Молли", тихо попросила мис Люгер. "Врача надо". "Да бежишь". Она судорожно кивнула, всхлипнула и припустила по улице. Не вернётся, подумала мис Люгер. Чувствуя себя так, словно её только что снова внесли в список ангела смерти, а теперь старательно вымарывали резинкой и из списков, и из самого мира. Голову вело, над крышами таял призрачный смех. Но Молли вернулась и привела врача, а ещё старика Маккензи, своего жениха и его братьев, бокалейщика и обоих майеров. отца и сына, рыжих маленьких и худощавых, много раз до более властных и пугающих, чем все бандиты вместе взятые. Молодец, сухо, но искренне произнёс Майер младший, мельком посмотрев на мисс Люгер и внимательно на труп. Давно пора. Последствия я беру на себя. Со всеми последствиями разобраться не получится. Тем же бесцветным тоном возразил старший, поглаживая Бакинбарды, и вдруг посмотрел на Мис Люгер в упор. Будьте готовы к сложностям, юная леди. Мис Люгер деревянно кивнула и спрятала нож в карман. На шею ей кинулась Молли, шмыгая носом и бормоча что-то благодарное. А потом тётушка Маккензи обняла их обеих, всхлипывая и причитая: Ночевать всё-таки пришлось в пекарне. На следующий день мис Люгер, несмотря на страшную мигрень, встала за прилавок. Посетителей у Маккензи всегда хватало, а Молли после вчерашнего боялась из кухни даже нос высунуть. Покупатели заходили чаще, чем обычно, потому что многие хотели посмотреть на девушку, сумевшую расправиться аж с четырьмя бандитами. Женщины восхищённо ахали, а мужчины припоминали, что она родилась на корабле и росла среди матросов, хлопали её по плечу, как мальчишку, и звали старым прозвищем «Морская малютка». Мисс Люгер краснела, улыбалась и почти чувствовала себя героиней, а тошнотворное видение бандита с перерезанным горлом постепенно меркло. Ближе к полудню в пекарню вошёл долговязый старик в поношенном костюме в серую полоску. Даже на локтях пиджака были вытертые заплатки. Картофельный хлеб с перцем, пожалуйста, прошамкал он, тяжело опираясь на прилавок, и положил в блюдечко несколько мелких монет, позеленевших от древности. Здесь только на половинку хватит. Нахмурилась мисс Люгер, пересчитав деньги. Так режь половинку, милая. Режь. А когда она уже передавала хрустящий бумажный пакет, старик вдруг наклонился и схватил её за руку. Послушай, милая, позвал он тихо. Глаза у него были ярко-жёлтые, как одуванчиков цвет. Ты им не верь. Они только до первого горя с тобой. когда это случится не гневайся и не печалься будь собой старик шевельнул губами словно хотел добавить ещё что-то ты не одна или я с тобой но мисс Люгер высвободила руку одним рывком и постаралась принять невозмутимый вид вот ваш хлеб заходите к нам ещё хорошего дня И тебе. Грустно откликнулся старик, отступая к двери. Повторил снова, уже отвернувшись: И тебе. А через несколько часов прибежал мальчишка и сказал, что мисс Люгер и молля ждут на площади. Мистер Майер говорит: срочно прийти. Добавил он, переступая с ноги на ногу, и почему-то глядя только в пол. Вот. Как мне велели, так и передаю. Уговорить молью выйти на улицу стоило немалых трудов. А когда потом на площади она увидела вчерашних обидчиков, у одного была повязка на глазу, а у другого вокруг головы, то едва не сбежала обратно в пекарню. Но ей не позволили. Ухватили под локти и провели через толпу на свободный пятачок у фонтана прямо к бандитам. Мисс Люгер шла сама, хотя колени у неё подгибались, а во рту вмиг стало кисло и сухо. "Ознаёте этих людей?" негромко спросил Майер младший. Старший не вмешивался, но наблюдал, сидя на бортике неработающего фонтана. Серо-голубые глаза цветом напоминали зимнее море, а выражением каменные статуи на кладбище. С войны он вернулся в высоком чине и с некоторой суммой в золоте, размеры которой постоянно росли от одной городской сплетни до другой, но никогда не рассказывал, чем ему приходилось заниматься в армии. Да, уверенно кивнула мисс Люгер, хотя в груди словно ледяной ком образовался. Они вчера напали на нас с молле. Молли отчаянно стиснула в кулаках оборки фартука, зажмурилась и выпалила: "Тощий сказал, что меня отдаёт им. Не знаю зачем. Было страшно. Да эта девка чумная сама напала". Взревел вдруг одноглазый, и толпа шарахнулась в стороны. "Вот чтоб мне на месте сдохнуть я! Довольно!" поднял руку Майер младший он был всего на год старше мис люгер но выглядел не восемнадцатилетним юношей а холоднокровным бойцом как и его отец у вас есть время до вечера чтобы убраться из города и увезти своих людей если кто-то останется следующим утром будет висеть на дубах за миттайном на лице у одноглазого выступил пот Второй Громила резко вдохнул и вызверился, тщательно пряча страх за гневом. «Да кто ты такой, чтоб нам грозить? Шпендель какой-то!» А Майер, маленький, пронзительно рыжий и загорелый, поймал взгляд Громилы и без улыбки произнёс. «Кто?» «Пожалуй, хозяин. Нет, мэр этого города». «Кто-то против?» Оглянулся он на толпу. На желающих возразить не нашлось. Наоборот, некоторые крикнули, что где давно пора. Вот и хорошо. К слову, армию мы уже известили. Генерал Честер был очень рад узнать, куда делся лейтенант Жером со всем отрядом. Рот у одноглазого распахнулся, да так и не захлопнулся. Сразу после этого добрые люди увели мис Люгер и Молли с площади праздновать изгнание бандитов. У фонтана остались только Майер. Старший долго и терпеливо объяснял что-то, а младший кивал с задумчивым видом. Грамила и его одноглазый товарищ, пользуясь суматохой, скрылись, и сейчас из госпиталя и раненый в живот бандит. Ушли из города и другие чужаки. Остались лишь те, кто не успел восстановить против себя жителей. А вечером в низине вспыхнул пожар. Сперва пламя заплясало на крыше домика мисс Люгер, затем перекинулось на соседнее. Погода стояла тогда сухая, и поэтому выгорела добрая половина квартала. Погибло четверо. Немощные старики, не сумевшие выбраться из собственного дома, младенец, оставленный в одной из лочужек и обезумевшая от горя мать, которая бросилась его спасать. И хотя никаких обвинений не прозвучало, все откуда-то знали, что поджёг дело рук тех самых ублюдков, которых выгнали из города. Из вещей уцелели лишь те, что лежали в старом каменном ларе на кухне. Кое-какие сбережения, отцовские подарки, оба ножа, и золотой, и обычный, новые зимние сапоги, две бутылки домашней наливки и та самая книга с рецептами, заложенная железнодорожным билетом. На следующее утро после пожара мисс Люгер долго разглядывала его, но отправиться на поиски вокзала так и не решилась. Некто любопытный и недобрый, что следил за нею, разочарованно вздохнул. и сейчас на несколько месяцев. Вскоре мис Люгер стала замечать, что тётушка Маккензи начала вести себя странно: отводить взгляд, часто вздыхать, замолкать на половине фразы. Долго такое поведение оставалось бы загадкой, если б не случайно подслушанный в пекарне разговор между двумя покупательницами. Слушай, А это объясноватое, из-за которой квартал подожгли. Всё ещё здесь работает? А то вот бесстыжее. Первое напало, оболгола людей, а мы расплачиваться должны. Ну, послушай, а разве не те же ублюдки, которых бесноватая порезала дочку у Линдона, ну, того, с насильничели. А кто её знает, может, сама напросилась. Она ж молчит до сих пор. И вообще, сучка не захочет, кабель не вскочит. Сперва мисс Люгер подумала, что ослышалась, но затем призадумалась, вспомнила, что творилось в конце лета и начале осени, и поняла вдруг, что Молли давно уже перестала заходить, почти с тех самых пор, как уволилась из пекарни, да и покупателей стало меньше. Тётушка Маккензи долго пыталась уйти от разговора, Но наконец созналась, что ей не раз уже предлагали выгнать бесноватую, из-за которой всё началось. "Но ты не думай", жалобно протянула пекарша. "Я тебя всё равно люблю. Да и куда ты пойдёшь? Дом сгорел, зима на носу". Мисс Люгер поняла, что ещё секунда, и она взорвётся как бомба и разнесёт дом Маккензи на клочки. Схватила первое, что попалось под руку, набросила поверх рабочей одежды и опрометью кинулась на улицу, чувствуя, как жжётся и щиплет в глазах. Добежала до самой часовой площади, забилась в закоуток между башней и мастерской и замерла там, дрожа. В голове не укладывалось, как её, обожаемую морскую малютку, которую все любили и баловали, могли обвинить в пожаре. Да если б не я, бормотала она, жмурясь и горячие слёзы текли по щекам. Если б не я, то нас с молли внезапно кто-то тронул её за коленку. "Эй, мисс", позвал тонкий мальчишечий голос. Мисс Люгер открыла глаза, с трудом различая хоть что-то сквозь пелену слёз. Перед ней на корточках сидел белобрысый мальчишка, с очень светлыми карими глазами, прижимая к груди свёрток. Вы не плачьте только. Вы хорошая, я знаю. Хотите пирога? Наверное. Ты кто? хрипло спросила она, осторожно принимая неожиданный дар. Свёрток пах умопомрачительно свежей выпечкой, пряной мясной начинкой с базиликом. с ладким перцем и грибами. Даже после целого дня в пекарне, среди хлебных ароматов, желудок заурчал. Вдруг заулыбался мальчишка. Зубы у него были ровные, белые, но слишком уж острые. Живо поблизости. Как тебя зовут? Лидия Люгер сорвался с губ ответ. Ей отчаянно хотелось обнять хоть кого-то и снова услышать в ответ тихое обещание поддержки. Друг, но мальчишка только сидел напротив, обхватив руками свои коленки и наблюдал. Божечки, что же мне делать? У Маккензи нельзя оставаться, её же сосвету живут, а она такая добрая. Иди своей дорогой. Серьёзно посоветовал мальчишка. Глаза у него словно светились в темноте, и ноябрьский стелый мрак становился чуть теплее. Не бойся принимать подарки и просить о помощи. Занимайся тем, что тебе нравится. Слушай город. Ты справишься, Лидия Люгер. Он пружинисто вскочил на ноги и метнулся из-за кутка между башней и мастерской. без предупреждения, не прощаясь. Мис Люгер кинулась было за ним, но площадь оказалась пуста. Куда ни глянь, всюду лишь серая хмарь и ряд перекошенных построек по краю. Шмыгнул ли мальчишка в один из пустующих с войны домишек, скрылся ли в зарослях бузины, но продолжать разговор он точно не хотел. Может, торопился а может, разочаровался в мрачной девице. Мисс Люгер внезапно почувствовала себя невыносимо одинокой. Прижала к себе тёплый ещё свёрток с пирогом и разрыдалась в голос. Ветер трепал старое пальто и рвал его с плеч. Облака в небе проносились головокружительно быстро, и в разрывах то и дело мелькала круглая луна, похожая на старый нечищенный фонарь. Иди своей дорогой. Разворошив бумагу, мисс Люгер отломила кусок пирога и сунула в рот. Разжевала, почти не чувствуя вкуса, проглотила, оторвала следующий. Как бы ни болело, ни рвалось из груди сердце, а есть хотелось больше, чем жалеть себя и прятаться в тёмном углу. На следующий день она отпросилась у тётушки Маккензи, и направилась прямо к Майерам, прихватив с собой две оставшиеся после пожара бутыли с настойкой и сборник рецептов. Попробуйте, пожалуйста. Не здороваясь, выпалила она, едва молчаливая женщина провела её в кабинет. Майер младший, казавшийся ещё более рыжим в ярко-синем домашнем свитере, заинтересованно выгнул бровь и улыбнулся. Ну попробуйте хоть Я потом расскажу зачем. Майер жестом отослал женщину провожатую, выдвинул ящик стола и достал хрустальную рюмку. Мисс Люгер на радостях так резко крутанула пробку, что едва не выломила горлышко, но обошлось. Настойка полилась в бокал, тёмно-красная, густая, пахнущая так сладко и пряно, что язык начинало пощипывать от предвкушения. За прекрасных леди. Настороженно произнёс Майер и пригубил питьё. После первого же глотка глаза у него блаженно зажмурились, а щёки порозовели. Он облизал влажные губы и допил настойку медленно, растягивая удовольствие, и лишь затем посмотрел на мисс Люгер вновь. Итак, Я сама её приготовила в прошлом году, выпалила она, прижимая к себе бутылку. Голос опять звучал от волнения слишком низко и агрессивно, но поделать с этим было ничего нельзя. Там яблоко, вишня, корица. Хочу завести своё дело. Нельзя же всё время на шее миссис Маккензи сидеть. И Майре трудно было сбить с толку и заговорить. Судите мне денег, выдавило наконец из себя мис Люгер. Я верну, обещаю. Мне просто не у кого больше просить. Майер тяжело вздохнул и провёл пальцем по кромке рюмки, собирая тёмно-красные подтёки. Взгляд его стал задумчивым, но в то же время словно бы потеплел. Судить не могу. Но могу нанять тебя на всю зиму служанкой за щедрую плату. У меня одна старшая сестра вот-вот родит. У второй дочки едва полгода исполнилось. Нужна помощь по хозяйству. Работы будет много. Готовить, убираться, естественно, пелёнки стирать, мелких нянчить. Жить будешь у нас дома. Комнату я для тебя найду. Весной подыщем тебе подходящее жильё. Идёт?» Мисс Люгер побаивалась детей, ненавидела стирать, но сейчас предложение Майера показалось ей просто королевским. Она закивала, всячески выражая согласие, и стараясь с ней разрыдаться вновь уже от счастья. И потому едва не пропустила мимо ушей тихую фразу, словно брошенную вскользь прохожим, Это временная мера, мисс Люгер завертела головой. Но, конечно, в комнате никого, кроме неё и Майера, не было. Всё вышло так, как пообещал новоявленный мэр и работодатель. За всю зиму и весну у мисс Люгер едва ли выдался хоть один свободный день. Зато к началу следующего лета она стала обладательницей весьма внушительной суммы. Маер помог с переездом в пустой дом, оставшийся после смерти пожилой вдовы, его дальней родственницы. Пусть сама постройка оказалась не такой уж большой, зато там был удобный подвал и огромный сад на задворках: яблони, груши, вишня, малина, ежевика и крыжовник, три вида смородины, какие-то вытянутые тёмно-синие ягоды, а под деревьями густым ковром земляника. И в первый же год всё цвело и плодоносило так, словно этот сад кто-то заколдовал. Мис Люгер делала не только настойки, но и варенье, соусы, джемы, сушила ягоды и составляла травяные сборы. Словом, старалась изо всех сил. Но в только что открывшуюся лавку почти никто не заглядывал, кроме Маккензи, из старых друзей майеров. Денег едва хватало, чтобы свести концы с концами. Однажды в лавку забежала стройная девушка-блондинка, одетая по столичной моде. Долго бродила, пробовала то и это, выбирала, но никак не могла решиться. Наконец, смесью нерв югер не выдержала и вывалила на неё, что накипело в душе. проди ночество, ужасную зиму у Майеров, тяжёлую работу в саду, чётные усилия. На удивление девушка не разозлилась и не испугалась, только покачала головой и спросила: "Какая у вас самая вкусная настойка?" "Ну, вишнёво-яблочная. Ещё земляничная, она с горчинкой. И на можжевельнике и орехах тоже интересное. Девушка набрала шесть разных бутылок и расплатилась. Зачем вам столько? Растерянно поинтересовалась мисс Люгер, отсчитывая сдачу. Щеки горели от стыда. Только потому, что я жаловалась. Девушка рассмеялась. Глаза у неё, поймав отблеск заходящего солнца, сверкнули бледным золотом. Помочь хочу. Завтра пройдусь по местным парикмахерским, швейным мастерским и прочим местам, где женщины часами болтаются. Если мастера-парикмахера угостить и рассказать, откуда такая вкусная штука взялась, он потом всем своим посетителям об этом расстреплет. Мисс Люгер несмело улыбнулась. Думаете, поможет? Кто знает? Весело пожала плечами девушка, подхватила сумку с покупками и выбежала на улицу в дивный августовский вечер. С тех пор дела и впрямь пошли на лад. Выручки хватало не только на еду, но и на зимнюю одежду, и на кое-какой ремонт. Некоторые из покупателей заговаривали с мисс Люгер не только о погоде и на стойках, но и о чём-то более личном. рассказывали о подрастающих детях, некоторые дамы жаловались на мужей-гуляк, мужья наоборот, на бренчливых жён. Однако сблизиться с кем-то настолько, чтобы назвать его другом, никак не получалось. Мисс Люгер чувствовала себя так, словно пыталась поймать и удержать прилив голыми руками. Волна обманчиво охотно накатывала всякий раз в назначенное время, Дразнила еёзорными тёплыми объятиями и отступала вновь. И нырнусь бы следом, но слишком хорошо мисс Люгер знала, как опасны могут быть прибрежные рифы. А Молля, милая Молля, так и не пригласила её на свадьбу и даже не заглянула в магазин ни разу за 10 лет. Однажды мисс Люгер показала, что бывшая подруга слегка располневшая и оплывшая, идёт навстречу, но та сперва отвернулась, а затем и вовсе перебежала на другую сторону дороги мелкими шажочками, так похожими на Моллины. После этого мисс Люгер стала тошно, как никогда не было, даже после того, как умер отец. Она вернулась домой, вытянула пожелтевший билет из книги с рецептами и, И потом долго-долго всматривалась в него, пока ей не стало казаться, что на пустом месте проступают цифры со временем и датой. Но отправиться на несуществующую вокзальную площадь так и не решилась. Некто незримый сочувственно вздохнул. Намеренья его уже не казались мисс Люгер такими уж неблагогими. Двадцать четвёртая послевоенная зима выдалась на диво-морозной. Даже незамерзающий мид-тайн сковала мутным, неровным льдом. Сперва местная ребятня поглядывала на этакое чудо недоверчиво, а затем бросилась расчищать катки под мостами. Каждый раз, когда мисс Люгер проходила мимо и видела, как дети скользят по сероватому льду, сердце у неё замирало. Однажды она возвращалась уже вечером и вдруг заметила у полыньи что-то чёрное, странное, перепугалась насмерть и кинулась спасать сама не зная кого, и провалилась по пояс у самого берега. Чёрное, человекоподобное, исчезло, точно его и не бывало. Домой мисс Люгер едва дошла, стянула с себя обледеневшую одежду, глотнула самой крепкой настойки и... И завалилась в постель, закутавшись в три одеяла. На следующее утро грудь у неё словно обручем стянула. Надсадный кашель разрывал лёгкие, а тело едва-едва подчинялось, точно его ватой набили до самых пальцев. Мисс Люгер несколько дней пролежала в постели, вставая лишь за тем, чтобы дойти до туалета или глотнуть воды. Время от времени у входа в магазин слышались человеческие голоса, близилось рождество и многие желали купить ароматной настойки к праздничному столу но натолкнувшись на закрытые двери покупатели уходили прочь и никто из них даже не попытался выяснить что случилось с хозяйкой в ушах у мисс Люгер шумело казалось что прилив нахлынул со всех сторон я разбилась о камни думала она бесцельно глядя на вращающийся потолок маяк погас был шторм и я разбилась о камни на четвёртый или пятый день ей с горем пополам удалось встать и одеться снаружи бушевало вьюга и колючий ветер едва ли не сдирал кожу с лица мисс Люгер закуталась в шарф до самого носа и еле-еле побрела по дороге Сил хватило только на то, чтобы дойти до ближайшей продуктовой лавки. За прилавком стоял немолодой мужчина, супруг одной из постоянных покупательниц. Добрый вечер. Не слишком приветливо поздоровался он. Чего брать будете? Мисс Люгер дала себе зарок, что если он сейчас спросит, как она себя чувствует или что с ней случилось, то она тут же расскажет обо всём и попросит помощи. «Мне... сыру». «Да, отрежьте сыру». Хозяин посмотрел на неё встревоженно, но ничего не сказал. Затем разрубил крупную головку сыра на четыре части. «Так пойдёт?» «Да». Мисс Люгер раскашлялась, передавая деньги, и едва не рассыпала мелочь. Но хозяин по-прежнему молчал даже тогда, когда она, сунув свёрток с четвертинкой сыра под мышку, направилась к выходу на заплетающихся ногах. На перерез ей метнулся тощий кот с шерстью светло-медового цвета, зашипел и выгнул спину, но мисс Люгер отпихнула его ногой и шагнула через порог, в злую вьюгу. Путь домой показался невероятно длинным. Она даже не запомнила, как вернулась, отперла дверь и вошла, как разделась и легла в постель но когда очнулась ночью то на губах был горьковатый привкус лекарства а печь в комнате дышала сухим жаром засыпай приказал не громко но властно полузнакомый голос ещё рано кто прошептала мисс Люгер поднимаясь на локте и наконец-то разглядела его впервые за 15 лет Он был очень высок и худ. Когда-то, вероятно, светловолос, но ныне скорее сед. Черты его лица были очень приятными, хотя и слегка рисковатыми. Такого человека никогда не назовут смазливым, но и для исключительно мужественной красоты он слишком напоминал андрогина. Щеки и лоб у него были в саже, как у мальчишки, дорвавшегося до игры в дымоходе. А глаза пылали солнечным золотом. И мисс Люгер сразу всё поняла. Это был ты. Выдохнула она недоверчиво. Тот старик, потом мальчик с пирогом. Кто ещё? Девушка, которая купила настойку для парикмахера? Кот? Мистер Майер? Он засмеялся и надавил ей на плечи, заставляя вновь улечься в постель. Нет. Не майер, точно. Спи, Лидия Люгер. Ты ещё не здорова. Пошёл прочь, рявкнула вдруг она с такой ненавистью, какой сама от себя не ожидала. Не нужны мне твои. Твоя. Слёзы вскипели на глазах. Всё оказалось ложью. Все светлые моменты, которые трепетно хранила память Когда незнакомцы вдруг помогали ей в самый нужный момент, чужая колотилась у неё в висках. Симон был прав. Я чужая здесь. Прилив завертел её и потащил к острым рифам. Мисс Люгер сама не поняла, как оказалась на улице, в одном летнем платье, в туфлях на босу ногу. В руке она сжимала тот самый билет. Даты и время теперь были видны так чётко, словно только напечатанные. Канун Рождества. 3 часа ночи. Сегодня. Едва переставляя не имеющие ноги мис Люгер побрела наугад, не особенно надеясь отыскать вокзальную площадь. Поезда в Форости не ходили. А на чужаков всем было плевать. Вьюга бросалась на неё, как ревнивая старуха, пытаясь выцарапать глаза. Откуда-то справа и сверху бил настырный жёлтый свет. Луна. Успела подумать мисс Люгер, заваливаясь в сугроб, и тут же возразила сама себе: "Да какая же луна в такую погоду?" И в этот самый момент навязчивое бормотание вьюги перекрыл долгий, протяжный гудок поезда. Тут же брусчатка взбрыкнула и выгнулась уступом, создавая длинную ровную платформу. Под снегом проклюнулись рельсы и мгновенно поросли голубоватым вьюнком, пышным клевером и красноватыми веточками тимьяна. Небо расчистилось, точно кто-то огромный разом сдул облака с города. К станции медленно и плавно причалил старинный поезд, величавый и стремительный, будто корабль под парусом. Мисс Люгер поднялась на ноги, чувствуя странную лёгкость и шагнула на подножку. Затем протянула билет в чёрную пустоту тамбура. Билет приняли две руки в белых перчатках, а затем знакомый голос произнёс: "С прибытием, миде Люгер. А я уже думал, что ты не придёшь". Его она узнала сразу. Симон. Проводник улыбнулся он, прикоснувшись к козырьку фуражки. "Идём, ты едва не опоздала". Симон проводил её в купе, а затем принёс большую пузатую чашку с травяным чаем. Под потолком кружились золотистые искры, и это оказался единственный источник света Колдавского и неверного. Мисс Люгер сделала маленький глоток и уставилась в окно. Оно было затянуто изморозью, и всё, что можно было разглядеть за ним — непроглядная темень и цепочка огоньков. «Чего ты хочешь, мисс Люгер, морская малютка?» — произнёс Симон, глядя на неё. В дверях стоял ещё один нечеловек, одновременно похожий и не похожий на него. Вот. Но стоило прозвучать тихому «Уилл не сейчас», как он исчез. «Уехать!» — резко откликнулась мисс Люгер. «Далеко-далеко. И никогда не возвращаться!» Симон только покачал головой. «А на самом деле?» Он перегнулся через откидной столик и приложил ладонь к стеклу, затем медленно провёл слева направо. Изморозь плавилась от горячего прикосновения. И там, в маленьком оттаившем окошке, окружённом белым ореолом иния, виден был пустой вокзал в Форесте. На платформе сидел человек в потрёпанном пальто, скорее седой, нежели светловолосый. Время от времени он глядел на часы, а затем замирал вновь. Волшебное изваяние в призрачном свете фонаря. ждёт меня подумала мисс Люгер чай уже почти не горчил она представила себе долгие странствия без причины и цели дальние страны волшебные города океан да безбрежный океан где на горизонте волны встречаются с небом без цели без цели так чего же ты хочешь Лидия Люгер. Повторил Симон, улыбаясь. Быть нужной, прошептала она, упираясь лбом в заиндевевшее стекло. Быть нужной и никогда не оставаться одной. Симон Ландфрид вышел из купе. Лидия Люгер закрыла глаза и выбрала себе новое имя. Поезд прибывал точно в срок. и отправлялся по расписанию. Таковы были правила. Когда Шас-Маре сошла на перрон, прижимая к себе увесистый саквояж, она не надеялась увидеть кого-то из знакомых. Шас-Маре. От французского «Шас-Маре» — «Охотники за приливами». Тип двухмачтового парусника, также называемого «люгером». Однако её ждали. Долго же ты. В волосах у него прибавилось седины, а на лице пятен сажи. Однако взгляд сиял ярче прежнего, бледным золотом, солнечным золотом, и Шасмаре знала, что теперь у неё такие же глаза. Она глубоко вздохнула, оглядела площадь и наконец позволила себе улыбнуться. Я вернулась.